Часть вторая, глава первая. Привет пострадавшему, сказал Авди, как можно обыденнее, пытаясь умерить тем самым сердцебиение в груди. Гришан, сидевший на своем крохотном раскладном, как у рыбаков, стульчике, поигрывая палкой, прищурил один глаз. Привет-то привет, а от кого привет? Авди невольно улыбнулся. От того, кто для начала должен осведомиться о твоем самочувствии. «А, вон как! Очень признателен, положительно признателен, хоть и только для начала. В безлюдной степи такое внимание вдвойне дорого. И еще бы! Все мы человеки, не так ли?» а он многословен, и если к тому же еще и начитан, то беда. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал. Рисуется, выдает себя за говоруна, подумал Авдий. «К чему бы? Или это игра самого?» Еще отметил Авдий про себя отсутствие каких-либо примечательных черт в облике Гришана. Все в нем было заурядно. В меру шатен, выше среднего роста, худощав, одет неброско, как обычно одеваются в его возрасте, джинсы, заношенная рубашка на молнии, неприметная кепочка, которую в случае чего можно сунуть в карман. И если бы Гришан не прихрамывал и из-за этого не ходил с толстой суковатой палкой, его трудно было бы выделить, повсюду он бы затерялся в толпе. Разве что глаза Гришана запомнились бы, если за ним понаблюдать побольше. Выражение его юрких, карих глаз все время менялось. Возможно, он и сам не замечал, как часто щурился, косился, играл бесцветными бровями, напоминая загнанного в угол хищного зверька, который хочет кинуться, укусить, но не решается и все-таки храбрится и принимает, угрожающую позу. Возможно, такому впечатлению способствовал обломанный верхний резец, обнажавшийся при разговоре. А ведь мог бы поставить себе какую-нибудь золотую коронку, но почему-то не делает этого, подумал про него Авдий. Возможно, не желает иметь лишнюю примету. С ногой-то что, подвернул? Не доглядел, стало быть, поинтересовался он из вежливости. Гришан неопределенно покачал головой. «Да, можно сказать. Повредил малость». «Не доглядел. Ты прав, Авдий. Так, кажется, тебя зовут». «Да, я именуюсь Авдием». «Имя-то редкое какое, библейское», нарочито растягивая и смакуя слова, размышлял Гришан. «Авдий, определенно имечко церковно-приходского разлива», задумчиво заключил он. «Да, когда-то люди с Богом жили». Вот откуда на Руси причистинские, Боголеповы, Благовестовы. И фамилия у тебя Авдий должно быть соответствующая?» Калистратов. Вот видишь, все совпадает. Ну а я попроще зовусь, по пролетарски, грешаном. Да не это важно. Так вот прав ты, Авдий Калистратов. Не доглядел я с ногой. Страшноватый вывод напрашивается из этого. Человек, или он не последний дурак, непременно должен себе под ноги смотреть. И байка о дурной голове, от которой ногам покою нет, о том же. Как видишь, инвалидствую. Банальная история, собственно. «И на чем это отразилось?» — спросил Авдий, имея в виду намеки Петрухи. «Не понял», — насторожился Гришан. «И о том, что эта банальная история отразилась на твоем деловом успехе, так надо понимать» пояснил Авди. «Ну, это уже другой разговор», Гришан сразу переменился, отбросил пустой наигрыш. «Если ты о деле речь ведешь, тогда ты прав». «Но не это сейчас главное, не это меня беспокоит». «Я, да ты и сам, конечно, догадываешься, иначе зачем бы я сейчас с тобой разговаривал? Зачем мне это пустопорожнее бле-бле-бле? Словом, я тут вроде распорядителя, что ли» или, скажем, старшины армейского, и для меня самое главное пробиться через линию фронта, сохранив живую силу». «Чем могу быть полезен в таком случае? Да и вообще, стоило бы поговорить», — предложил Авдий. «Мне ведь тоже об этой живой силе есть что сказать». «Но коли такое совпадение интересов, тут уж не поговорить, а потолковать надо», — уточнил Гришан. «Я как раз на это и нацеливался». «Ну вот, к примеру, напрашивается вопрос, так сказать, между нами девочками, говоря», хитровато намекнул он и, помолчав, велел тем двоим гонцам, что, не вмешиваясь в разговор, сидели в сторонке. «А вы чем без дела сидеть? Ступайте! Готовьтесь!» И они молча ушли выполнять то, что было, видимо, заранее обговорено. Отдав распоряжение, Гришан взглянул на часы. «Через часок начнем посадочную операцию. Посмотришь, как это делается», — пообещал он Авдию. «У нас здесь строго. Дисциплина, как в десанте. А мы и есть настоящий десант беззаветно преданных Родине, с большой буквы. И ты тоже должен действовать, как прикажут, без всяких там «могу», «не могу». Если все сработаем как надо, к вечеру доберемся до этого самого «жалпаксаза». Гришан многозначительно замолчал. Потом, бросив злорадный взгляд на Авдия, сказал с усмешкой, обнажив щербатый зуб. — А теперь о главном. О том, что тебя к нам привело. Ты не торопись, не спеши. Так вот, в так называемом «преступном мире», в котором ты странным образом очутился, о чем речь будет еще впереди, экспозиция твоя такова. «Ты гонец». «Ты повязан с нами, и ты слишком много знаешь. Ты, похоже, не дурак, но ведь ты сам полез в капкан. Так что теперь будь ласка, оплачивай мое высокое доверие не менее высокой ценой». «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, ты сам догадываешься». «Догадываться одно, говорить впрямую другое». Оба замолчали, пережидая, когда прогрохочет проходящий мимо состав». Каждый по-своему готовился к неизбежному теперь поединку. Авдию в ту минуту подумалось о том, как странно складываются людские отношения. Даже сюда, в голую степь, где, казалось бы, все равны, где у всех одинаковые шансы, всем одинаково грозит провал и уголовная ответственность, а при удаче всех ждет одинаковый успех, люди, как свою кровь, принесли с собой неистребимые законы, согласно которым у Гришана, в частности, было некое неписанное право повелевать, потому что он был здесь хозяином. «Так ты велишь говорить впрямую?» — прервал молчание Гришан. «Хорошо», — неопределенно протянул он и вдруг, как бы спохватившись, лукаво добавил. «Слушай, а правда, что на тебя волки нападали?» «Да, было дело», — подтвердил Авдий. «А не кажется ли тебе, Авдий Калистратов, что судьба оставила тебя в живых для того, чтобы ты ответил мне сейчас на несколько вопросов?» — обнажил в улыбке осколок зуба Гришан. «Пусть так. Тогда кончай крутить. Ты мне должен объяснить здесь, сейчас и не сходя с места, чего ты мутишь моих ребят». «Одна поправка», — перебил его Авдий. «Какая? Что за поправка к Биллю?» «Я пытаюсь наставить их на путь истинный». А значит, слово «мутить» тут никак не подходит. «Это ты брось, товарищ Калистратов! Истинный, неистинный, на этот счет у каждого свое понятие. Ты эти штучки оставь. Здесь не место изощряться в словопрениях. Я хочу знать, что тебе надо понять, чего ты для себя добиваешься, святой отец». «Ты подразумеваешь какую-то личную выгоду?» «Безусловно. А то что же?» Широко развел руками Гришан и торжествующе глумливо улыбнулся. «В таком случае ничего?» «Абсолютно ничего», — отрезал Авди. «Прекрасно!» — почти радостно вскричал Гришан. «Лучшего не придумаешь! Все совпадает!» «Так ты, выходит, из той сияющей породы одержимых идиотов, которые...» «Остановись! Я знаю, что ты хочешь сказать!» «Значит, ты поддался в маюнкумы под видом добытчика анаши, затесался к нам, стал у нас прямо как свой, и не потому, что деньгу большую возлюбил, как Христа, и не потому, что деваться было некуда после того, как тебя выперли из семинарии, и тебе нигде ходу не было. Да будь я на месте этих попов, я бы в два счета пинками тебя вышиб, ведь ты такой даже им, и то не нужен» они ведь в старые игры играют а ты все за правду все всерьез да всерьез и ты принимай меня всерьез заявил авди еще бы ты что же считаешь что я тебя не понимаю а я тебя насквозь вижу вижу кто ты есть ты чокнутый ты фанатик собственного идиотизма «Потому ты и подался сюда, а иначе что бы тебя сюда занесло?» Прибыл, стало быть, с благородной целью, эдаким «мессией», чтобы открыть глаза нам, падшим, промышляющим добычей анаши, торгующим и спекулирующим запрещенным дурманом. Прибыл распространять извечные спасительные идеи, от которых, как мочой, за три версты несет прописными истинами. Прибыл отвратить нас от зла, чтобы мы раскаялись, изменились, чтобы приняли обожаемые тобой стандарты тотального сознания. Вот ведь и Запад утверждает, что у нас все на один манер мыслят. Гришан неожиданно проворно для пострадавшего от ушиба человека поднялся с полотняного своего стульчика и шагнул к Авдию, вплотную приблизив свое разгоряченное лицо к его лицу. «А ты, спаситель-эмиссар, подумал прежде о том, какая сила тебе противостоит?» «Подумал. И потому я здесь. И предупреждаю тебя. Я буду добиваться своего ради вас же самих, чего бы мне это ни стоило, ты уж не удивляйся». «Ради нас самих же!» — скривился Гришан. «Не беспокойся, не удивляюсь. Чего ради мне удивляться тому...» на чем свихнулся еще тот, кого распяли, спаситель рода человеческого. Раскинул руки в гвоздях на кресте, голову свесил, скорчил мученическую рожу, и на тебе, любуйтесь, плачьте и поклоняйтесь до конца света. Недурно, понимаешь ли, придумали себе иные умники занятия на все века спасать нас от самих же себя. И что же? Кто спасен? И что спасено в этом мире? Ответь мне. Все как было до Голгофы, так оно и есть до сих пор. Человек все тот же. И в человеке ничто с тех пор не изменилось. А мы все ждем, что вот придет кто-то спасать нас, грешных. Тебя вот, Калистратова, не доставало в этом деле. Но вот и ты явился к нам. Явился, не запылился, скорчил комическую мину грешан. «Добро пожаловать!» «Новый Христос!» «Обо мне можешь позволять себе говорить что угодно, но имени Христа не упоминай в суе», — одернул его Авдий. «Ты возмущаешься и удивляешься тому, что я здесь появился. А это неудивительно, ведь мы неотвратимо должны были встретиться с тобой. Вдумайся! Неужто ты этого не понимаешь? Не я, так кто-то другой непременно должен был бы столкнуться с тобой. А я вычислил эту встречу. «Быть может, ты меня вычислил? И тебя? Наша встреча с тобой была неотвратима. Вот я и явился, не запылился, как ты говоришь». «Вполне логично, черт побери. Мы же не можем обходиться друг без друга. И в этом есть, наверное, какая-то своя сволочная закономерность. Но не ликуй, спаситель Калистратов. Твоя теория на практике ничего не даст. Однако хватит философствовать». Хотя ты и довольно занятный субъект. Хватит, с тобой все ясно. Вот мой добрый совет тебе. Кэлли уж так обернулась. Иди, Кэллистратов, своей дорогой. Спасай прежде всего свою головушку. Тебя никто сейчас не тронет. А то, что собрал в степи, если хочешь, можешь раздать, сжечь, пустить по ветру, воля твоя. Но смотри, чтобы наши с тобой пути никогда больше не пересеклись». И Гришан выразительно постучал палкой по камню. ⁇ Но я не могу принять твой совет. Для меня это исключается. ⁇ Послушай, да ты настоящий идиот! ⁇ Что тебе мешает? ⁇ Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас. Тебе может не понять этого. ⁇ Нет-нет. От чего же? ⁇ вскричал Гришан от гнева, бледнее и возвышая голос. Я, между прочим, вырос в театральной семье. И поверь мне, я оценил и понял твою игру. Но не слишком ли ты увлекся? Ведь после любого, даже гениального, исполнения в заключении дают занавес. И сейчас занавес, товарищ Калистратов, опустится при одном единственном зрителе. Смирись и не заставляй меня брать лишний грех на душу. Уходи, пока не поздно. Ты о грехе толкуешь? «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но устраниться, видя злодеяние своими глазами, для меня равносильно тяжкому грехопадению. И не стоит меня отговаривать. Мне вовсе не безразлично, что будет, скажем, с малолетним Ленькой, с Петрухой, да и с другими ребятами, что состоят при тебе, да и с тобой в том числе». «Потрясающе!» — перебил его Гришан. С какой же стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу жизнь? В конце концов, каждый волен распоряжаться своей судьбой сам. Да я тебя впервые в жизни вижу. Да кто ты есть такой, чтобы печься обо мне и других? Будто тебе даны какие-то полномочия свыше. Уволь и не испытывай судьбу. Если ты чокнутый, иди с Богом, а мы как-нибудь обойдемся без тебя. Понял? Но я не обойдусь. Ты требуешь полномочий, так вот мандатов мне никто не выдавал. Правота и сознание долга, вот мои полномочия. А ты волен считаться или не считаться с ними. Но я неукоснительно их выполняю. Вот ты заявил, что вправе сам решать свою судьбу. Звучит прекрасно. Но не бывает изолированных судеб. Нет отделяющей судьбу от судьбы грани, кроме рождения и смерти. А между рождением и смертью мы все переплетены, как нити в пряже. Ведь ты, грешан, и те, кто оказался под твоей властью, сейчас ради своей корысти несете из этих степей вместе с нашой несчастье и беду другим. Соблазном мимолетным вы вовлекаете людей в свой круг, круг отчаяния и падения. А ты что нам за судья? Тебе ли судить, как нам жить, как поступать? «Да я вовсе не судья. Я один из вас. Но только...» «Что? Но только!» «Но только я осознаю, что над нами есть Бог, как высшая мирила совести и милосердие». «Опять Бог! И что ты хочешь этим нам еще сказать?» «А то, что Божья благодать выражает себя в нашей воле. Он в нас. Он через наше сознание воздействует на нас. Слушай, к чему такие сложности?» «Ну и что из этого следует?» Нам-то что это даст? Как что? Ведь благодаря силе разума человек властвует над собой, как Бог. Ведь что такое искреннее осознание порока? По-моему, это осуждение зла в себе на уровне Бога. Человек сам определяет себе новый взгляд на собственную сущность. Чем отличается твой взгляд от массового сознания? А мы от него бежим, чтобы не оказаться в плену толпы. Мы не вам чита, мы сами по себе. Ошибка. Свобода лишь тогда свобода, когда она не боится закона. Иначе это фикция. А твоя свобода под вечным гнетом страха и законного наказания. Ну и что из этого? Тебе-то какая печаль, ведь это наш выбор, а не твой. Да, твой, но он касается не только тебя. Пойми, есть выход из тупика. Покайтесь Вот здесь, прямо в степи, под ясным небом. Дайте себе слово раз и навсегда покончить с этим делом. Отказаться от наживы, что сулит черный рынок, от порока. И ищите примирение с собой и с тем, кто носит имя Бога и единым разумом объединяет нас. И что тогда? И тогда вы вновь обретете подлинную человеческую суть. Красиво звучит, черт возьми, и как просто». Гришан нахмурился, поигрывая суковатой палкой, переждал, пока пронесся скрытый за увалом еще один грузовой состав, и когда шум поезда стих, в наступившей тишине произнес, жестко и насмешливо сверля взглядом разоткровенничавшегося Авдия. «Вот что, достопочтенный Авдий, я терпеливо выслушал твои суждения, как говорится, хотя бы любопытство ради» и должен крупно тебя разочаровать. Ты ошибаешься, если в своем самодовольстве полагаешь, что только тебе дано говорить с Богом в мыслях своих, что я не имею контакта с ним, что привилегия такая только у одного тебя, у праведно мыслящего, а я ее лишен. Вот ты сейчас чуть не задохнулся от удивления. Слух твой резануло, что с Богом может быть в контакте и такой, как я? Совсем нет. Просто слово «контакт» Тут несколько непривычно. Напротив, я рад это услышать из твоих уст. Возможно, в тебе что-то переменилось? Нисколько. Что за наивность? Так знай, Калистратов. Только смотри, не стань заикой. У меня к Богу есть свой путь. Я вхож к Нему иначе, с черного хода. Не так твой Бог разборчив и недоступен, как тебе мнится. И чего ты достигаешь, попав к Богу с черного хода? Да не меньшего, чем ты. Я помогаю людям изведать счастье, познать Бога в кайфе. Я даю им то, чего вы не можете дать им ни своими проповедями, ни своими молитвами. Своих людей я приближаю к Богу куда оперативнее, чем кто-либо. Приближаешь к Богу, купленному за деньги? С помощью зелья? Через дурман? И это ты называешь счастьем познания Бога, «А что? Думаешь, небось, святотатство, богохульство? Ну да. Я скверняю твой слух. Конкурент твой, понимаешь ли? Дорогу тебе перебежал?» «Да, черт побери. Да, деньги. Да, наркотики. Так вот, деньги, если хочешь знать, это все. Ты что, думаешь, у денег особый бог? А в церквах и прочих учреждениях вы что, без денег обходитесь?» Но это же совсем другое дело. Оставь, не заливай. На свете все продается, все покупается, и твой бог в том числе. Но я, по крайней мере, даю людям покайфовать и испытать то, что вы сулите лишь на словах и вдобавок на том свете. Лишь кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в пространстве и во времени. Пусть блаженство это мимолетно, Пусть призрачно, пусть оно существует лишь в галлюцинациях, но это счастье, и достижимо оно только в трансе. Вы, праведники, лишены даже этого самообмана. Одно ты правильно сказал, что все это самообман. А ты как хотел? Получить правду всего за пять копеек? Так не бывает, святой отец. За неимением иного счастья кайф его горький заменитель. «Но кто тебя просит заменять то, чего нет? Ведь это злой умысел, вот что это такое». «Полегче, полегче, Калистратов. Ведь я, если разобраться, ваш помощник». «Как так?» «А вот так, и ничего тут странного нет. Человеку так много насулили со дня творения, каких только чудес не наобещали униженным и оскорбленным. Вот царство Божье грядет». «Вот демократия, вот равенство, вот братство, а вот счастье в коллективе. Хочешь, живи в коммунах». А за прилежность вдобавок ко всему наобещали рай. А что на деле? Одни словеса. А я, если хочешь знать, отвлекаю неутоленных, неустроенных. Я громоотвод. Я увожу людей черным ходом к несбыточному богу. «Да ты куда опаснее, чем я ожидал». Какую мировую смуту ты мог бы заварить? Представить страшно. В Тебе, быть может, умер маленький Наполеон? Бери выше. Почему небольшой? Дали бы мне волю, я бы мог так развернуться. Если бы мы на Западе вдруг оказались, я бы еще не такими делами ворочил. И тогда ты не дерзнул бы со мною полемизировать, а смотрел бы на то, что есть добро, а что есть зло, так, как мне угодно». Не сомневаюсь. Но страшного в твоих словах тоже не вижу. Все, что ты говоришь, не ново. Ты, грешан, паразитируешь на том, что люди изверились. А это культивировать куда удобнее? Все плохо, все ложь. А раз так утешься в кайфе? А ты попробуй, если клеймишь все, что было, дать людям новый взгляд на мир. Вера ⁇ это тебе не кайф. Вера продукт страданий многих поколений. Над верой трудиться надо тысячелетиями и ежедневно. А ты на позорном промысле желаешь перевернуть чередование дня и ночи из вечный порядок. И, наконец, начинаешь ты за здравие, а кончить придется за упокой. Ведь вслед за кайфом, так тобою превозносимым, наступает полоса безумия и окончательная деградация души. Что ж ты не договариваешь до конца? Выходит кайф твой, провокация, ведь придя к Богу мнимому, тут же попадаешь в объятия сатаны. Как с этим быть? А никак. На свете за все есть расплата, и за это тоже. Как за жизнь есть расплата смертью. Тебе не приходило это в голову? Что, притих? Тебе, Святоша, конечно, не по нутру моя концепция. Концепция Антихриста? Никогда. Ха-ха! Что стоит твое христианство без антихриста? Без его вызова? Кому оно нужно? Какая в нем потребность? Вот и выходит, что я вам необходим? А иначе с кем вам бороться? Как демонстрировать воинственность своих идей? Ну и зворотлив ты. Прямо уж, невольно рассмеялся Авдий. Готов играть на противоречиях? Но не витействуй. Нам с тобой не найти общего языка. «Мантиподы, мы несовместимы. Вот почему ты гонишь меня отсюда. Ты меня боишься. Но я все равно настаиваю. Покайся. Освободи гонцов из своей паутины. Я предлагаю тебе свою помощь». Гришан неожиданно промолчал. Нахмурился. Стал молча ходить взад-вперед, опираясь на палку, потом приостановился. «Если ты думаешь, товарищ Калистратов, что я тебя боюсь, Ты очень не ошибаешься. Оставайся, я тебя не гоню. Сейчас мы будем пробираться на товарняк. Устроим, так сказать, организованный набег на транспорт. Скажи лучше разбойничий, поправил Авдий. Как тебе угодно. Разбойничий, так разбойничий. Но не с целью грабежа, а с целью нелегального проезда. А это вещи разные. Ведь твое государство лишает нас свободы передвижения. Государство оставь в покое. «Так что ты хочешь мне предложить?» «Ничего особенного». «При разбойничьи, как ты изволил уточнить посадки», кивнул Гришан в сторону железнодорожных путей. «Все будут в сборе, все на виду. Вот и попробуй переубеди их, малолетних Ленек и разбитных Петрух. Спасай их души, спаситель. Я ничем, ни единым словом тебе не помешаю. Считай, что меня нет». И если тебе удастся повести этот народ за собой, обратить его к своему богу, я тут же удалюсь, как и полагается удаляться при поражении. Ты понял меня? Принимаешь мой вызов? Принимаю, — коротко ответил Авдий. Тогда действуй. А о том, о чем мы здесь говорили, никто и знать не будет. Скажем, потолковали о том о сем. Спасибо. Но мне скрывать нечего, — ответил Авдий. Гришан пожал плечами. Но ну, смотри, как сказано в Библии, ты говоришь!» Был уже седьмой час вечера, одного из последних дней мая. Но солнце по-прежнему ярко и горячо светило над степной равниной, и подозрительно застывшие серебристые облака, что весь день стояли как на приколе, поначалу бледные, к вечеру сгустились и темнеющие полосой нависли над самым горизонтом, поселив чувство необъяснимой тревоги в душе Авдия. Очевидно, надвигалась гроза. А поезда все шли в ту и в другую стороны, с севера на юг и с юга на север, и земля подрагивала и сотрясалась под их тяжелыми колесами. Сколько земли, сколько простора и света, а человеку все равно чего-то не достает, и прежде всего свободы, думал Авдии,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 Далеко было прежним паровозом до нынешних дизелей. Их сила таилась внутри. Но они тащили за собой такой длинный хвост вагонов, что, казалось, ему нет конца. Обесчисленные колеса все катились и катились. Из-под вагонов внесся порывистый ветер, гул и дробный перестук. Авдий глядел на эту стремительную и четко движущуюся махину, и ему не верилось, что этот чудовищно тяжелый и огромный состав можно остановить. Вагоны, платформы, цистерны, лесовозы, грузовые и крытые контейнеры проносились один за другим. Вот уже пронеслась мимо половина состава, и Авдий подумал, что ничего не выйдет, что все это напрасная затея. Невозможно остановить раскатившуюся на такой скорости махину. Но вдруг скорость поезда начала падать, колеса стали крутиться все медленнее, раздался скрежет тормозов И эшелон, судорожно дергаясь, будто спотыкаясь, постепенно сбавил ход. Авдий глазам своим не верил. Состав почти остановился. Но тут раздался пронзительный свист. В ответ ему раздался такой же свист. «Пошли!» — скомандовал Петруха. «Вперед!» Подхватив рюкзаки и сумки, они ринулись к замедляющим ход вагонам. Все происходило быстро и стремительно, как при налете из засады. Надо было, ухватившись или зацепившись за что-нибудь, успеть вскарабкаться в любой вагон, на любую площадку, только бы вскочить, а там уже можно на ходу перебраться по крышам и устроиться поудобнее. Дальше все для Авдия шло, как в кошмарном сне. Он метался перед вставшей чуть не до неба глухой стеной вагонов, подсознательно удивляясь тому, как они высоки, и как резок запах мазута от колес, готовых в любую секунду покатиться дальше. Но, несмотря на все это, Авди лихорадочно карабкался, кому-то помогал, и кто-то помогал ему. Поезд раза два угрожающий дернулся, состав заскрежетал и залязгал, того и гляди, попадешь под колеса. Однако все обошлось как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и снова быстро пошел наверстывать упущенное время, Авдий огляделся и обнаружил, что находится в порожнем товарном вагоне вместе со своими неразлучными сподвижниками Петрухой и Ленькой. Был здесь и Гришан. Одному богу ведомо, как он умудрился заскочить в поезд с ушибленной ногой. При нем были еще те двое — Махач и Коля. Все были бледны и тяжело дышали, но лица их были радостны и довольны. Авдию не верилось, что все так удачно получилось, и что самый сложный момент был позади. Теперь добытчики Анаши уезжали в сторону Жалпак-Саза, а там уже путь лежал на большую землю, в большие города, в многолюдие. Ехать предстояло часов пять. Им повезло. В порожнем вагоне, который они оккупировали, оказались брошенные, должно быть, за ненадобностью после выгрузки товаров, пустые деревянные ящики. Гонцы приспособили их для сидения. Расположились, как велел Гришан, чтобы снаружи их не заметили. В вагоне было достаточно светло, если открыть двери только с одной стороны, к тому же оконца наверху были открыты для продува. При первой же остановке на каком-то разъезде они наглухо задвинули дверь и затихли, пережидали остановку в духоте и жаре, но возле состава никто не появился. Петруха осторожно выглянул и доложил, что все в порядке, никого вокруг не видно. Как только прогрохотал мимо встречный пассажирский, поезд снова тронулся. На следующем полустанке махач успел раздобыть целую канистру холодной воды и жизнь в вагоне возобновилась. Все оживились, перекусили сухарями, консервами, и уже размечтались, как здорово они поедят горячего в столовой на станции Жалпаксас. А поезд шел своим маршрутом по Чуйским степям в сторону гор. Тем долгим майским вечером было еще светло. Говорили о том, о сем, но больше всего о идее, о деньгах. Петруха вспомнила своей шикарной бабе, которая ждала его в Мурманске, на что Махач с чисто кавказской экспрессией заметил. «Слушай, Петруха, дорогой, ты кроме Мурманска нигде не можешь бабу делать?» «Что, в Москве уже нельзя немножко делать?» «Ха-ха-ха! Что, в Москве нет баб?» «Ты сопляка еще, Махачка! Что ты понимаешь в этом деле?» — обозлился Петруха. «Сколько тебе лет-то?» «Сколько, сколько!» «Сколько есть все мои. У нас на Кавказе такие, как я, уже давно детей делают. Ха-ха-ха-ха!» Всех развеселил этот разговор. Даже Авдий невольно улыбался, поглядывая время от времени на Гришана. А тот, сидя в сторонке, снисходительно ухмылялся. Он по-прежнему примостился на своем складном стульчике и держал в руках все ту же суковатую палку. На других гонцов он походил разве что тем, что курил такие же, как и все остальные, дешевые сигареты. Так они ехали веселой компанией, обживая порожний товарный вагон. Ленька прикорнул в уголке вагона, другие тоже собирались поспать, хотя солнце еще не догорело на краю земли и освещало все вокруг. Покуривая, переговариваясь о чем-то незначительном, гонцы вдруг примолкли. Затем, поглядывая на Гришана, стали перешептываться. «Слушай, Гришан», — обратился к нему Махач, — «что мы тут сидим? Понимаешь, на общем собрании мы решили немного кайфанем, а? Время есть, кайфанем. У меня, дорогой Тамада, есть такой смак, пех, пех, только багдадский вор такой курил». Гришан бросил быстрый взгляд на Авдия. «Ну, мол, как?» и, помолчав, выждав время, бросил. «Валяйте!» Все оживились, сгрудились вокруг махача. А он достал откуда-то из куртки анашу, тот самый смак, который мог курить только багдадский вор. Скрутил большую папиросину, затянулся первым и пустил самокрутку по кругу. Каждый благоговейно вдыхал дым анаши и передавал самокрутку следующему – Когда очередь дошла до Петрухи, тот жадно затянулся, зажмурив глаза, потом протянул самокрутку Авдию. «Ну, Авдясь, глотни и ты малость!» «Что ты, лысый? На, курни!» «Да не жмись ты, ей-богу! Ты что, девка?» «Нет, Петр, я курить не буду, и не старайся!» наотрез отклонил Авдий предложение Петрухи. Тот сразу оскорбился. «Как был попом, так и останешься!» «Подумаешь, поп-перепоп, тебе как лучше хочешь сделать, а ты в душу плюешь!» «Я тебе в душу не плюю, Петр, ты не прав!» «Да тебя разве переговоришь?» — махнул рукой Петруха и, затянувшись еще раз, передал самокрутку Махачу. А тот с кавказской ловкостью протянул ее Гришану. «А теперь, дорогой Тамада, твоя очередь, твой тост!» Гришан молча отвел его руку. «Ну, смотри!» «Хозяин – барин!» – жалеючи покачал головой махач. И самокрутка вновь пошла по кругу. В захлеб затянулся Ленька, за ним рыжий Коля, за ним Петруха и снова махач. И вскоре настроение куривших начало меняться. Глаза их то туманились, то поблескивали, губы расплылись в беспричинных счастливых улыбках, и только Петруха все не мог забыть обиды, все бросал искоса недовольные взгляды на авди и бурчал себе под нос что-то про попов, мол, все они гады такие. Сидя на своем стульчике, Гришан молча, невозмутимо наблюдал из своего угла за сеансом курения с иронически вызывающей, снисходительной ухмылкой супермена. юрки уничтожающие взгляды, которые он кидал время от времени на Авде, стоящего у открытых дверей, говорили о том, что он доволен происходящим и, безусловно, догадывается, чего это стоит праведному Авдию. Авдий понял, что Кришан разрешив гонцам покайфовать в пути, устроил для него показной спектакль. «Вот, мол, каково! Гляди, как я силен, и как бессильны твои высокие порывы в борьбе со злом!» И хотя Авдий делал вид, что вроде бы ему безразлично, чем они тут занимаются, В душе он возмущался, страдал от своего бессилия что-либо противопоставить Гришану, предпринять что-либо практическое, что могло бы вырвать гонцов из-под влияния Гришана. И вот тут-то Авдию изменила выдержка. Он не в силах был совладать с гневом, все больше переполнявшим его. И последней каплей опять же послужило предложение Петрухе курнуть от его бычка, От той самокрутки, которая с каждой затяжкой обслюнивалась все больше, пока не приобрела, наконец, зловещий желто-зеленый оттенок. «На, Авдясь! Да не вороти морду, попик ты наш! Я же от чистого сердца! В нем в бычке самая сладость! Аж мозги киселем расползаются!» — развязно приставал Петруха. «Не лезь!» — раздраженно оборвал его Авдий. «Чего еще? Не лезь!» «Я к тебе со всей душой, а ты выпендриваешься? Морду строишь?» «Ну дай сюда, дай», — сказал в сердцах Авдий, и, протянув руку затлеющим бычком, поднял его над головой, как бы демонстрируя Петрухи, и бросил в открытую дверь товарника. Это произошло так быстро, что все, включая Игрешана, на некоторое время онемели от неожиданности. В наступившей тишине, явственнее, гулче и грозней стал слышен стук быстро бегущих по рельсам колес. «Видел?» — вызывающе обратился Авдий к Петрухе. «Все видели, что я сделал?» — обвел он гневным взором добытчиков. «И так будет всегда!» Петруха, а за ним и все остальные, недоуменно и вопрошающе обернулись к Гришану. «Как, молото понимать, хозяин? Это что еще за выскочка тут объявился?» Гришан демонстративно молчал, насмешливо переводя взгляд Савдия на оскорбленные лица гонцов. Первым не вытерпел махач. «Слушай, Тамада, ты что молчишь? Ты что, немой?» «Нет, я не мой передразнил его Гришан и жестко добавил, не скрывая злорадства. «Я дал этому типу слово молчать. А в остальном, разбирайтесь сами, больше я ничего не скажу». «Это верно?» — недоуменно спросил Махач Авдия. — Верно. Но это еще не все, — выкрикнул Авдий. — Я дал слово разоблачить его, — кивнул он на Гришана. — Этого дьявола, завлекшего вас этим пагубным соблазном. И я не буду молчать, потому что правда за мной. И сам, не понимая, что с ним творится, что он делает и что выкрикивает, выхватил свой рюкзак из кучи других рюкзаков саношой. Все, кроме Гришана, от неожиданности повскакивали с мест, недоумевая, что же задумал этот скромный поп-перепоп Авди Калистратов. «Вот, ребята, смотрите!» — затряс Авди рюкзаком высоко над головой. «Мы везем здесь пагубу, чуму, отрабу для людей. И это делаете вы, гонцы, одурманенные легкими деньгами. Ты, Петр, ты, Махач, ты, Леня, ты, Коля. О Гришане говорить нечего». «Вы и сами знаете, кто он такой есть». «Постой, постой, Авдий! А ну, милый, дай-ка сюда мешок!» — двинулся к нему Петруха. «Отойди!» — оттолкнул его Авдий. «И не лезь! Я знаю, как уничтожить эту отраву людскую!» Не успели гонцы опомниться, как Авдий, рванув завязку рюкзака, стал вытряхивать из дверей поезда Анашу на ветер. И зелья, как много, оказывается, было собрано в желто-зеленых соцветий и лепестков конопли, полетело вдоль железнодорожного полотна, кружась и паря, как осенние листья. То улетали на ветер деньги — сотни и тысячи рублей. На какое-то мгновение гонцы замерли, как заворожённые, глядя на Авдия. — Видали? — закричал Авдий и вышвырнул в дверь и сам рюкзак. — А теперь... «Последуйте моему примеру, и мы покаемся вместе, и Бог возлюбит и простит нас. Давайте, Ленька, Петр, выбрасывайте, выкидывайте проклятую аношу на ветер!» «Он спятил! Он заложит нас на станции легавым! Хватай его! Бей, папа!» заорал вне себя Петруха. «Стойте! Стойте! Послушайте меня!» Пытаясь что-то им объяснить, кричал Авдии, видя, как разъярились накурившиеся анаши гонцы, но было уже поздно. Гонцы бросились на него, как бешеные собаки. Петруха, Махач, Коля наперебой молотили его кулаками. Один Ленька тщетно старался растащить, разнять дерущихся. «Да перестаньте же!» – беспомощно бегал он вокруг. Но ему не удавалось их остановить где ему было сладить сразу с троими. Завязалась жестокая рукопашная. «Бей! Тащи! Выкидывай его из вагона!» — ревел разъяренный Петруха. «Души, папа! Бросай вниз!» — вторил ему махач. «Не надо! Не убивайте! Не надо убивать!» — вопил бледный, трясущийся Ленька. «Отстань, сволочь! Зарежу!» — вырвался от Леньки остервенелый Коля. Авди отбивался, что было сил стараясь отодвинуться подальше от открытых дверей, пробиться на середину качающегося из стороны в сторону вагона. Он теперь воочию убедился в свирепости, жестокости, садизме наркоманов, а ведь давно ли они блаженно улыбались в эйфории? Авди понимал, что схватка идет не на жизнь, а на смерть. Понимал, что силы далеко не равны. Их трое, здоровенных, лютующих парней, где ему с ними справиться? ведь за него один Ленька, а он не в счет. Гришан же все это время по-прежнему сидел на своем месте, как зритель в цирке или в театре, но не скрывал своего злорадства. «Ну и ну, вот это да!» — посмеиваясь, глумился он. Стравил таких, заранее вычислил, что столкнутся, и теперь пожинал плоды победы, глядел, как убивают на его глазах человека». Авдий сознавал, что только вмешательство Гришана могло изменить его участь. Стоило ему крикнуть «Спаси, Гришан!» и гонцы сразу бы утихомирились. Но прибегнуть к помощи Гришана Авдий не мог ни при каких обстоятельствах. Оставалось одно – пробираться в глубину вагона, забиться в угол, а там пусть и забьют, измолотят, пусть сделают с ним что угодно, но только чтобы они не выбросили его на ходу, Ведь это верная смерть. Но добраться до угла было не так-то просто. Удары на отмаш, пинки отшвыривали его прочь к зияющему проему дверей. Задержись он там лишнюю секунду, и гонцы, не задумываясь, выпихнут его из вагона. И Авдей поднимался снова и снова, упорно стремился прорваться в дальний угол, надеясь, что наркоманы выдохнутся или опомнятся. Первым, в той яростной схватке, получив по голове, свалился Ленька. Это Коля саданул его, чтобы не мешал творить расправу над попом, над праведником, а стало быть, над врагом гонцов, Авдием. Бешено работали кулаками гонцы, ведь речь шла о бешеных деньгах. — Бей, бей, подых, подых его! — бесновался Петруха и, схватив сзади Авдия, заломил ему руки назад, Подставив под удары махачу, а тот, точно озверевший бык, в ярости сокрушительно ударил его в живот, и, согнувшись три погибели, харкая кровью, Авди рухнул на пол бегущего вагона. И тогда они втроем поволокли его к двери. Но он все еще сопротивлялся, обдирая ногти, судорожно цеплялся руками за доски на пытаясь отбиться, вырваться, а зловещий Гришан, как ни в чем не бывало, сидел в углу вагона на своем стульчике, нога на ногу, с невозмутимо торжествующим выражением на лице, и что-то насвистывал, поигрывая суковатой палкой. И была еще возможность попросить пощады, крикнуть «Спаси, Гришан!» И не исключено, что тот не снизошел бы, Проявил великодушие и остановил бы смертоубийство, но Авдий так и не разомкнул рта, и, прочертив его головой кровавый след по настилу, они поволокли его к самому проему вагона, и здесь, в дверях, произошла еще одна последняя схватка. Сбросить Авдия на ходу они опасались, потому что могли сорваться вместе с ним. Авдий изловчился повиснуть в дверях, вернее, за дверьми, уцепившись за железную скобу поручня. Встречный ветер обрушился шквалом, прижал к дверям, но Авдии удалось нащупать левой ногой какой-то металлический выступ и повиснуть, удерживаясь на весу. И никогда, наверное, в нем не было столько сил, столько жажды выжить, как в тот момент, когда он пытался превозмочь беду. Если бы его оставили в покое, он, возможно, сумел бы вскарабкаться, вползти назад в вагон. Но гонцы били его ногами по голове, как по футбольному мячу, Поносили его последними словами и сколотили в кровь, а он уцепился мертвой хваткой за поручень. Последние минуты были особенно ужасны. Петруха, Махач и Коля совсем остервенели. Тут и Гришан не выдержал, подскочил к дверям. Теперь-то уж можно не притворяться. Можно полюбоваться, как расшибется насмерть Авдий Калистратов. И Гришан стоял и ждал того неизбежного момента, когда гонцы добьют Авдия. «Ничего не скажешь. Гришан отменно знал свое дело. Он убивал Авдия Калистратова чужими руками. А завтра, если мертвого Калистратова найдут и не поверят, что он упал или выбросился из поезда, в самом худшем случае Гришан будет чист. Он лично не прикладывал рук. Скажет, ребята повздорили, подрались, и в результате несчастный случай. Оступился в драке». Последнее, что запомнил Авдии, пинки по лицу. Обувь гонцов окрасилась кровью, и встречный ветер гудел в ушах, как полыхающий огонь. Тело Авдия, налитое свинцовой тяжестью, все больше тянуло вниз, в страшную, неумолимую пустоту, а поезд мчался, преодолевая сопротивление ветра, мчался все по той же степи, и никому на свете не было дела до него, обреченного, висящего на волоске от гибели и солнце на закате того бесконечно длинного дня, ослепляя его выкатившиеся в муки и ужасе глаза, срывалось вместе с ним в черную бездну небытия. Но как ни пинали его, Авдий не размыкал рук, и тогда Петруха нанес ему последний решающий удар, схватив палку Гришана, которую Гришан как бы невзначай держал на виду. «Вот, мол, пожалуйста, бери и бей, бей по рукам, чтоб расцепились». И Авди сплошным комком боли полетел вниз, не чувствуя уже, как покатился по откосу, расшибаясь и обдираясь, как промчался мимо места его падения хвост эшелона, как скрылся поезд, унося его бывших попутчиков, как смолк шум колес. Вскоре солнце угасло, наступила тьма, и на западе в сизо-свинцовом небе сгустились грозовые тучи. А мимо того, злополучного места уже мчались другие поезда. И тот, кто не стал молить о пощаде, чтобы продлить свою жизнь, лежал поверженный на дне железнодорожного кювета. А все, что он узнал в неистовом поиске истины, все, что утверждал, было теперь отброшено прочь, погублено. И стоило ли, не щадя себя, отказывать себе в шансе уцелеть? Ведь речь шла немало, много о собственной жизни. И всего-то нужно было произнести три слова «Спаси меня, грешан». Но он Не сказал этих слов. Поистине нет предела парадоксам Господним. Ведь был уже однажды в истории случай. Тоже чудак, один Галилейский возомнил о себе настолько, что не поступился парой фраз и решился жизни. И оттого, разумеется, пришел ему конец. А люди, хотя с тех пор прошла уже одна 1950 лет, все не могут опомниться, все обсуждают, все спорят и сокрушаются, как и что тогда получилось и как могло такое произойти. И всякий раз им кажется, что случилось это буквально вчера, настолько свежо потрясение. И всякое поколение, а сколько их с тех пор народилось и не счесть, заново спохватывается и заявляет, что будь они в тот день, в тот час на Лысой горе, они ни в коем случае не допустили бы расправы над тем галилеянином. Вот ведь, как им теперь кажется». Но кто мог тогда предположить, что дело так обернется, что все забудется в веках, но только не этот день? И тогда тоже, кстати, была пятница, и тот, кто мог спастись, тоже не догадался ради своего спасения сказать свою пользу двух слов.